Одиннадцатая. Элиза. Не знала, что в нашем теле столько воды. С меня сегодня сошло столько потов, что ими можно оросить всю планету. Нора, совершенно сухая, ободряющая мне улыбается. Урок африканского танца начался десять минут назад, а я уже жалею, что не выбрала курсы лепки из глины. Наша преподавательницу зовут Мариам. Высокая, очень коротко стриженная хохотушка в ярких одеждах, и крупных позолоченных украшениях. Она рождена, чтобы танцевать. Ее движения завораживают, и я не свожу с нее глаз. Потом бросаю взгляд в зеркало. «О, ужас!» «Нет, зеркалам, буду воображать себя такой же грациозной, как наша наставница». «У тебя здорово получается», — подбадривает меня коллега. «Пытаюсь сказать спасибо, но мне не хватает дыхания, поэтому концентрируюсь на музыке и пытаюсь не путать шаги». Прыгаю на одной ноге, на другой, машу руками, обливаюсь потом, пыхчу, страдаю, обнаруживаю незнакомые прежде мышцы, и они, мягко говоря, недовольны. И все таки мне это нравится. Вернулись давно забытые ощущения. В девичестве я обожала танцевать, и каждую субботу садилась за руль Рено пять, подхватывала Мюриэль, потом Соню и Каролину, и мы ехали в макумбу, подпевая любимым мелодиям, записанным на кассету. полночь мы входили в зал, здоровались с друзьями приятелями и ступали на танцпол. В котиновые дымки и лучах разноцветных ламп, под звуки Кок-Робин, ойл I.N.X.S., с дипеш Аха и Ниагара я забывала о времени, усталости и огорчениях. Мариам объявляет перерыв. Я готова расцеловать ее. Наконец-то можно утолить жажду. Она подходит ко мне. «Ну, что скажешь?» Я качаю головой и сиплю в ответ. «Это здорово. Мне, увы, больше не двадцать». Марьям хохочет. «А сколько тебе?» «Скоро будет пятьдесят». «Я старше». Я смеюсь, и Нора сообщает на полном серьезе. «Правда-правда, морям почти шестьдесят». Вглядевшись повнимательнее, я замечаю морщины на лбу, складки на веках и седину на отрастающем ёжике волос. «Возраст — тюрьма», — провозглашает наш танцевальный гуру. «Лично я отказываюсь там сидеть. Есть двадцатилетние старики, а я — молодая шестидесятилетняя летняя девушка. Насчёт себя решай сама». Я пожимаю плечами. «Жалко, что мои колени с вами не согласны». Мариам весело фыркает. «Приходи сюда каждую неделю, и к концу года твои коленки почувствуют себя на двадцать. Так, девочки, продолжаем». Я бросаю злобный взгляд на часы. Во время перерыва стрелки мчались на перегонки, а сейчас устроились сюрпляс. Марьям выбирает музыку, и пытка возобновляется. В конце занятия я превращаюсь в лужу. Все аплодируют, а я пытаюсь вновь обрести человеческую форму. Нора подбадривает меня. «Ты справилась, я потрясена». «Ненавижу тебя». Она хихикает. «Я знала, что тебе понравится, и буду рада, если встретимся здесь на будущей неделе». Голос Мариам нарушает мой план немедленного мщения. «Пока вы не разошлись, дамы, послушайте объявление. Ассоциация «Маленькие шашки, куда я имею честь входить, ищет добровольцев. Если найдете свободное время, собрание в пятницу». Не знаю, можно ли заработать паранойю, злоупотребив спортом, но у меня возникает неприятное чувство, что Мариам смотрит именно на меня. «А чем занимается ваша ассоциация?» — спрашивает кто-то. Мариам улыбается. персонально мне. Ласкает и нижет новорождённых в отделении неонатологии.